Глава с 6 по 10 Корабли вошли в порт весенним полуднем. Два фрегата с белоснежными парусами. На центровых мачтах реют флаги Святого Престола и Короля. Пришвартовались, матросы перекинули сходни на пирс. Первыми на берег сошли гвардейцы в парадных одеждах с золочеными шпагами. Лица блестят, подобно кованой бронзе, потемневшие от солнца за долгое плавание. Головы покрывают широкополые шляпы с причудливыми цветными перьями, а спины закрыты синими плащами крестоносцев великого пантифика. Выстроились по обе стороны от сходин и застыли, прижав правый кулак к левой стороне груди. У выхода из порта, прослышав о возвращении экспедиции, начала собираться пестрая толпа простого люда. Подоспевшая стража оттесняет алебардами, особо наглых охаживая древками по спине, густой от жара воздух полнится криками и перезвоном соборных колоколов, приветствующих слух Господних. На сходни с величавой неспешностью вступили двое. Высокий худой мужчина с длинными как паучьи лапы руками, одетый в приталенный камзол серо-красного цвета. Волосы темные, как кора дуба, свободно не спадают на плечи, лицо узкое, исчерченное острыми морщинами. Серые, почти белые глаза, сверкают из-под кустистых бровей. На поясе, в такт шагу, покачивается шпага с вычурным эфесом, закрывающим рукоять, и широким клинком. Сапоги с отчетливым металлическим стуком бьют о доски сходни. Стоило шагнуть на каменный пирс, стук исчез, а походка изменилась на хищно-пружинистую. Рядом шагает пухлый мужчина, с кожей цвета парного молока с кровью, одетый в широкие шелковые одежды с огромными рукавами. Глаза у него причудливо сужены в щелочке, словно ухитрящие лисы. Руки заложены за спину и непринужденно беседуют со спутником. Часто замолкает, всем видом давая понять, что подбирает нужное слово из нового языка. Следом двигается свита странных воинов, облаченных в льняные одежды, опускающиеся до земли подобно юбкам и черно-шелковые накидки. Головы обриты до макушки, а волосы на затылке собраны в короткий пучок. У каждого за широкий пояс заткнуты по два из угнутых меча в лаковых ножнах, один длинный, второй в половину короче. «Надеюсь, вам понравится славная саркона», — сказал длиннорукий и почтительно склоняясь. Сам папа почтил этот город присутствием и дожидается нас в летней резиденции. «О, все новое прекрасно, дорогой Гаспар», — ответил пухлый, широко улыбаясь и демонстрируя лошадиные зубы. «Должен признать, ваша архитектура поразительна. Столько камня. Должно быть, строить помогал ваш бог?» Голос у него мягкий, с резкими нотками, словно в ручье стучит галька. «Так и есть, посол Акияма. Так и есть», — отозвался Гаспар. Они прошли через портовые ворота и двинулись по мощенной улице между домов с красной черепицей. Вышли к торговой площади уже расчищенной стражей от зевак. Люди толпятся, с любопытством разглядывая чужаков. Когда процессия почти вышла с площади, воин из свяда Акияма закричал и рванулся к толпе. Стража испуганно расступилась. Чужестранец ухватил парня, стоящего в первом ряду за ворот, и перекинул через плечо. Выхватил длинный меч и затараторил, представив острие груди бедняги. Процессия остановилась, сконфуженно переглядываясь и косясь на Гаспара с Акиямой. Выброшенный парень лежит на брусчатке неподвижно и разглядывает чудной клинок чужака, чуть изогнутый, с волнистым узором заточки, уходящий в круглую гарду, украшенную символом со множеством черточек. «Что случилось?» – спросил Гаспар, подходя к ним вместе с Окиямой. Посол выслушал яростную скороговорку подчиненного, покачал головой и ответил, приподняв плечи. Сичера говорит, что этот человек смотрел на него пристально, а когда он проходил мимо, Фыркнул и скривился довольно презрительно. «Эх, на самом деле я боялся подобного, понимаете ли, господин Гаспар? Мои люди прирожденные воины и не привыкли к такому обращению. На родине, если простолюдин посмотрит им в глаза, сразу умрет. Или станет куклой для проверки остроты меча. Как бы нам разрешить эту ситуацию?» Гаспар остановился, уперев кулак в бок, окинул взглядом незадачливого зеваку. Молот. Молот. 20 лет нет. Кожа загорелая, одет в мешковитую рубаху мышиного цвета и ветхие штаны, голубоглазый, с непослушной копной волнистых волос цвета спелой пшеницы, черты лица резкие, характерными тонкими морщинками в уголках глаз, взгляд зацепился за меч на поясе, с кьявону с гардой в форме крыльев, накрывающих эфес. «Парень, зачем ты оскорбил гостя нашего города?» – спросил Гаспар Тоном с плящим неприятности. «Просто понял, что это фигляр, а не воин. Уж простите». Отозвался Зевака, лежа на спине и пожимая плечами. «Меч большой, а толку?» Щеки Акияма задергались, посол бросил две короткие фразы, а воин затрясся, выпучивая глаза. «Господин Гаспар, вы не против, если этому наглецу прямо сейчас отрубят голову?» В голосе посла отчетливо лязгает металл, не терпящий возражений. «Сичиро мой лучший самурай!» Усомниться в его навыках – это прямое оскорбление меня. Гаспар покачал головой, сложив руки на груди и задумчиво сообщил. «Увы, это будет самосуд. Однако ваш человек может продемонстрировать мастерство меча и отсечь дураку голову в поединке. Дуэли, увы, в ходу повсеместно». «Дуэль? Это хорошо», – вклинился лежащий. «Только можно я заберу его меч после? Больно интересная штуковина. Дрянная, но красивая». «Мы заберем твою голову!» – прошипел Сичера с жутким акцентом. Отступил, убирая меч в ножны, и добавил. «Лучше не двигайся, иначе шея не разрубать один удар». Парень вскочил, оттолкнувшись мышцами спины от брусчатки. Повел плечами и потянулся, как человек, только что вставший с кровати. Протяжно зевнул, положил ладонь на Ефес и спросил. «Так значит, насмерть будем?» «Э, ну ладно, только давай быстрее, я опаздываю». Лицо самурая стянуло гримаса и ненависти. Он сплюнул под ноги наглеца и медленно встал в стойку. Левой рукой сжал ножны у гарды и повернул их. Правую ладонь держит у рукояти, касаясь кончиками пальцев. Нужно убить одним ударом, совместив извлечение клинка с атакой. Толпа за спиной наглеца перешептывается. Чернь тыщет пальцами, а самые ушлые начали собирать вставки. Сичиро упер большой палец в диск гарды, согнул колени нагнетая кровь и готовясь к рывку. Парень лишится головы, как только потянет меч из ножен. Глупец широко улыбнулся, склонил голову, разглядывая стойку самурая и неспешно потянул меч. Сечероточенным движением выхватил катану, прыгая вперед. Полоса бритвенно-острой стали по короткой дуге устремилась к горлу парня. Острая боль резанула по запястью. Самурая увидел смазанный росчерк Верная катана полетела под ноги вместе с кистью, сжимающей рукоять. Запоздало осознав, что враг сделал шаг в сторону, под кадык влетел удар ребром ладони. Сичиро захрипел и, споткнувшись, упал на землю, где и застыл, прижимая обрубок к животу. На площади воцарила тишина. Парень брезгливо отряхнул меч, спрятал в ножны и, наклоняясь, подхватил трофей. Сковырнул кисть бывшего владельца и повернулся к Гаспару и Акиями. Неумело поклонился и сказал прячу улыбку. «Приятно было пообщаться, господа». «Но, увы, я спешу». Прежде чем к послу вернулся дар речи, наглец растворился в толпе. Гаспар, наблюдавший за поединком, скрестив руки на груди, хмыкнул и пробормотал под нос. «Очень интересно и очень знакомо». Орландо, насвистывая песенку под нос, вышел за стены города, держа под мышкой чудной трофей, а к груди прижимая котомку с продуктами. Спустился к морю, и зашагал по кромке прибоя, позволяя волнам слизывать следы. Родная хибара спряталась за деревьями, кокетливо выглядывая краем соломенной крыши. Теплый ветер доносит запах трав и водорослей. Парень огляделся и, не найдя преследователей, нырнул в заросли. Вместо двери тряпичный полог, за которым вытянутая комната с голыми стенами, вымазанными глиной. В дальнем конце у очага койка, заваленная одеялами. Орландо замер на пороге. Напряженно вглядываясь в них, грудь кольнула холодом. «Серкана!» Одеяло зашевелились, выглянула макушка с жидкими бесцветными волосами, повернулась и на парня взглянули белые глаза. Старик сощурился, кряхтя сел, путаясь в шерстяное одеяло. Орландо тайком выдохнул и широко улыбаясь подошел к нему. сеньора Марта передавала тебе отличный бульон, еще теплый. Говорит, очень полезно для стариков. Что это у тебя? Глаз похож на скрип ржавых петель. Старик протянул руку, усохшую, как ветка в засуху, и ткнул в трофейный меч. Это, удивился Орландо, будто только заметил. А, да, так, одного фигляра приструнил в дуэли, а это трофей. Вечером с багр и скворца, может, скряга отсыплет достаточно монет. Старец взял за рукоять, потянул. Ссохшиеся мышцы затряслись от натуги. Клинок нехотя вышел из ножен. Заблестел в тусклом свете, отражая облёклые глаза и сморщенное лицо. Занятное оружие. Пробормотал Сиркана, позабыв о парне перед собой. А тот начал выкладывать продукты на хлипкий столик. Баланс. Хм. Хват и форма. Красивая. Хват на две руки. Длина как у полуторника. Одной рукой будет неудобно. «Дурень, владевший им, использовал одну руку, хотел мне голову снести одним ударом», — сказал орланда, осторожно ставя на столик пузатый горшочек, запечатанной пробкой из глины и льняной ткани. «Ну, знаешь, использовал нужно для фиксации удара. Прием занятный, но только для таких кривых клинков. Думаю, после он хотел перехватить в обе руки и поднять меч над головой для такого сильного и быстрого удара». «Вот как?» «А ты что?» — отрубил ему руку. «Молодец, но нужно было голову. Нельзя оставлять врагов». «Не бурчи. Это был красивый момент. Да и добей я его, просто так мне не дали бы уйти. А теперь давай есть». «Я и сам могу», – прошепелявил Серкана. Отложив меч под ноги, взял деревянную ложку. Та нещадно трясется, словно старик пытается посолить. Орландо пожал головой и осторожно взял кисть в ладони. Направил горшочку». Старик пробурчал поднос, но сопротивляться не стал. Закончив с обедом, парень проверил кровать и помог наставнику лечь. Одеяло выхлопал снаружи и, вернувшись, накрыл наставника, старательно заправив под ноги. «Завтра море прогреется. Может, искупаемся?» – спросил Орландо, стараясь не смотреть в лицо старика. «Я сам». «Конечно, я просто рядом постою, а то, знаешь, вдруг ветер подует». «Ха-ха», – сказал Серкана, – «очень смешно» прямо уморительно. Посмотрел бы, как ты будешь выглядеть в моем возрасте. Но не злись, тебе вредно. Мне уже ничего не вредно. Буркнул Сиркана и зашелся сухим кашлем. Перевернулся на бок и выдавил сквозь спазмы. Иди, тренируйся. Солнце высоко. Орландо встал над кроватью, подхватил катану, постоял несколько секунд, вслушиваясь в кашель. Есть в нем нечто тревожное, пугающее будто нечто внутри старика рвется. В покоях папы Римского царит вязкий полумрак. Ветер задувает в распахнутое окно, поднимая белые занавески призрачным саваном Его святейшество сидит в кресле, подперев голову кулаком левой руки, а вправо и покачивает бокал с вином. Тень скрывает лицо и грудь, а свет масляной лампы искрится на золоченной краемке рукавов халат. Дверь за спиной отворилась, и двое гвардейцев с поклоном пропустили тощую фигуру с жутковато длинными руками. Гаспар дождался, пока дверь закроется, и опустился на одно колено, склонив голову и уперев кулак в пол. «Вы хотели меня видеть, ваша святость?» «Посол был крайне огорчен сегодня», — сказал пантифик Голос у него мягкий и тревожно-безэмоциональный. «Вас это огорчило?» «Прошу прощения, просто случился занятный случай по пути через город». Огорчило? «Нет, с каких пор меня интересует самочувствие грязных безбожников и дикарей?» «Скорее заинтересовало». «Участника делегации покалечил бродяга, а ты просто стоял и смотрел?» «На тебе это не похоже». «Это был занятный бродяга?» «Ого, и чем же он тебя так заинтриговал?» Хороший мечник? Превосходный. И он, скорее всего, ученик Сиркана де Креспа. Бокал в руках у папы дрогнул и застыл. Понтифик медленно встал. Полы халата разошлись, открыв живот и грудь с раны чуть левее от центра, ровно над сердцем. Ты уверен? Специфичная техника, господин. Сомневаюсь, что бродяга мог овладеть ее самостоятельно в таком юном возрасте. Наместник бога на земле сделал глоток. Лицо так и осталось в густой тени, только замерцали красные зрачки. Рана запульсировала, и по мраморной коже побежала алая струйка. «Убей! Принеси мне его труп, если он уже мертв, и я хочу голову этой проклятой твари!» Гаспар слонил голову сильнее, пряча улыбку как пожелаете. Скворцис сощурился разглядывая катану, выдвинул клинок на полтора пальца. За годы, прошедшие с первого знакомства, он стал еще меньше. У орланда сложилось впечатление, что скупчик превращается в сказочного дворфа. На упитанном лице поблескиваются фировые очки, отражая свет, пробивающийся через щель в ставнях. Подвал пропах сыром и книжной пылью. В коридоре на стульчике дремлет темнокожий гигант, голый по пояс и с белоснежным тюрбаном. В кабинет доносится трубный храп и причмокивание. Кажется, Абдулу снится нечто приятное. Скупщик со щелчком задвинул меч в ножны, положил на стол и, порывшись в ящиках, плюхнул рядом пухлый кошель. «Золотой! С серебряными и медными монетами!» «А почему так мало?» – выдохнул Орландо, подаваясь вперед и упирая ладони в стол. «Да где ты видел подобные мечи?» «Обычный островной клинок», — ответил Скворце, задумчиво постукивая по перетянутой красным штурком рукояти. «На архипелаге полумесяца такие у каждого, тем более до меня дошел слушок о том, как ты мог его добыть. А знаешь, что грязный товар сложнее сбыть?» «Ладно, дам три монеты, из уважения к Сиркана. Как он там, кстати?» «Старит!» Буркнула Орландо, беря добавочные монеты и кошель. «Эх, это дело настигает даже лучших из нас. Удачного дня, парнишка!» «Ага!» Когда за ним захлопнулась дверь, Абдул вздрогнул, всхрапнув, дико заозирался, мучительно долго соображая, почему он здесь. Смачно зевнул, потянулся и, встав, заглянул в кабинет. «Начальник, все гладко?» «А?» — отозвался Скворца, поглаживая лаковые ножные. Да, да, все прекрасно. Пошли гонца Герца Горандера, у меня для него отличный товар в коллекцию, превосходный. Орландо встал под раскидистым деревом у входа на рынок, сложил руки на груди, бросая острые взгляды на проходящих мимо. Деньги жгут карман, он рассчитывал получить со старика меньше одного золотого, а три — уже целое богатство. Можно порадовать Серкана, да и себя, купить новую одежду, к примеру. Он оглядел тряпье на себе, стянутое на поясе пеньковой веревкой, сандалии с протертыми подошвами и прохудившиеся штаны. Рядом с ним последний попрошайка покажется бароном. За пару медиков взял у лоточника горячий пирожок с мясом и пожевывая пошел вдоль торговых рядов. Продавцы при виде его морщатся, но, заметив меч на поясе, заметно добреют. Пусть парень не одет в рванину но человек с мечом, особенно таким, явно имеет деньги. Вскоре Орландо обзавелся свободной рубахой с глубоким воротом на завязках, штанами на широком поясе и обувью. Походя, взял бутыль сладкого вина со специями, что разжигают кровь, самое то для вечно мерзнущего старика Серкана, и одеяло из верблюжьей шерсти. Остановился у дверей таверны, внутри играет музыка, а через распахнутые окна... В нос бьют ароматы жареного мяса. Харланда сглотнул, помассировал живот и покачал головой, через силу прошел мимо. Не сегодня, может быть завтра или послезавтра, а сейчас тренировки. Да и пришло время кормить старика. Вечером Скворце по обыкновению взялся заполнять учетную книгу, потягивая вино и закидывая в рот сырные полосы, предварительно окунув в мед. Перо скрипит по бумаге, выводя аккуратные буквы одному ему известного алфавита. Закончив строку, скупщик неторопливо посыпает страницу мелким, как пыль, песком. Такие чернила быстрее высохнут и не размажутся. Абдул запер дверь и отошел в комнату, где завалился на топчан и мирно похрапывает. Скворца иногда замирает, прислушиваясь к звуку и удивляясь, откуда в этом гиганте столько страсти ко сну. Вроде бы весь день дремал. А дрыхнет, как крестьянин, пахавший с рассвета до заката. За храпом не сразу заметил дробные шаги снаружи, спускающиеся по лесенке ко входу. вздрогнул, когда дверь дрогнула и жалобно затрещал засов. Абдул мощно всхрапнул и замолк, заскрипел топчан и мавр показался в коридоре. В левой руке зажат массивный скеметар, впрочем, кажущийся игрушечным по сравнению с гигантом. Дверь дрогнула во второй раз, с потолка посыпался мелкий мусор. Завизжали скобы засова, выдираемые из стены. Третий удар. Смачно хрустнуло и дверь распахнулась, с грохотом впечатавшись в стену. Отскочила и повисла на нижней петле, перекосившись. Первым вошел тощий мужчина с длинными до колен руками, а следом валились пятеро в синих накидках папской гвардии. Абдул с Ревом бросился на них за на сельский для косого удара, что разрубает сразу троих. Длиннорукий скосился на мавра и небрежно выхватил шпагу. Клинок шириной из два девичьих пальца сверкнул в полумраке. Рев оборвался. Охранник пронесся мимо и безвольным куском мяса повалился на гвардейцев. Один не успел отскочить и скрылся под черным телом, колотя руками по мокрому от крови камню. Под Абдулом быстро растекается багряная... Почти черная в полумраке лужа. Скворц медленно отставил бокал с вином, глядя на длиннорукого, входящего в кабинет, отряхивая шпагу. Незваному гостю пришлось наклониться. Ростом он на удивление не уступает Абдулу. «Добрый вечер, господин Гаспар!» Выдавил Скворца через силу, растягивая губы в улыбку. «Чем обязан вашему визиту?» «Да так, ищу старого друга». «Боюсь, ничем помочь не могу!» Начал скупщик и поперхнулся, заметив в руках вошедшего следом гвардейца Катану ту самую, что он продал сегодня. «Господин, я правда не знаю, где он!» «О, мой маленький друг, нам будет полезна любая информация!» Ответил Гаспар, улыбаясь. В полумраке сверкнули по волче удлиненные клыки. Эскворца судорожно сглотнул. Тем более, разве я поверю, что ты не разведал все, что мог? Ты ведь Амалио Скворца. Ты обожаешь знать все о том, с кем работаешь. Но господин, я с ним не работал. Он просто зашел пару раз занять и вернуть долг. Конечно, я тебе верю. Даже поверю, что ритера, который изнасиловал твоего племянника, убил Несеркана. Конечно. Гвардейцы встали у полукругом. А Гаспар навис над ним, чуть разведя руки в стороны и улыбаясь. Он напоминает паука, что готов вгрызться в увязшую в паутине добычу. Скворц изжался в кресле, втягивая голову в плечи и боясь поднять взгляд. «Ты расскажешь мне все, маленький Таргаш, и ни разу не солжешь, ведь кровь не умеет врать». Серкану проснулся в полной темноте. Старые кости ноют в предчувствии дождя. Ветер путается в ветвях, склонившихся над крышей, шелестит листвой. Туман, заполняющий разум, последний год отступил, и он ощутил себя почти прежним, только слабость никуда не делась. Мерзкая и тягучая. Словно застывший битум, она обволакивает конечности и забивает сердце. Шаги. Старик застыл, прислушиваясь. Определенно снаружи кто-то есть, несколько человек. Идут медленно, переговариваются. Гаспар остановился, глядя на Хибару, спрятавшуюся среди деревьев близ моря. Жалкое зрелище. Трудно поверить, что здесь ютится лучший клинок эпохи, однако мертвецы не врут. Провел большим пальцем по нижней губе, стараясь стереть гадостный привкус крови. Трое синих плащей встали по бокам, держа шпаги опущенными. Ветер запутывается в коротких стрижках. Полная луна придает лицам болезненную бледность, а глазам лихорадочный блеск. «Чего встали?» – рыкнул Гаспар, кладя ладонь на Эфес. «Ему за 90 Просто вытащите на улицу и дело с концом!» Гвардейцы переступились и медленно двинулись к дверному проему. Серканов вздрогнул, когда полок откинулся и в проходе появилась рослая фигура. Мальчик нет Он сейчас должен быть на другой стороне пляжа, оттачивая технику боя. За спиной незнакомца появилось еще двое. Вместе направились к нему, сжимая поблескивающие шпаги. «Кто вы?» – пролепетал Серкана. Собственный голос вызывал отвращение, настолько жалкий и переполненный старческой немощью. Незнакомцы переглянулись, и на их лицах расползлись улыбки. «Мы твоя месть, Серкана де Креспа!» Папа требует твою голову по велению Господа. Они встали перед кроватью. Средний протянул руку, схватил край одеяла и рванул на себя. В тусклом свете из дверного проема сверкнула полоса стали. Гвардеец отшатнулся и завалился на спину с клинком из спады, вошедшим в рот и высунувшимся под затылком. Оставшиеся двое отскочили, выставляя рапиры и глядя на поднимающегося с койки старца со смесью ужаса и удивления. Серкана использовал падение мертвеца и застрявший клинок как рычаг. Поднялся так быстро, что закружилась голова. Уперба свою ногу в грудь покойника и рывком освободил из паду. Усилия отозвались тупой болью в костях, но это уже неважно. "Мальчики", заскрипел Серкана, медленно поднимая меч и заводя левую руку со спины. "Вас не учили, что воин должен спать с оружием?" Они бросились разом надеясь проколоть шпагами, как соломенное чучело. Серкана плавно отвел самый быстрый выпад. Гвардеец увидел устремившуюся навстречу гарду. От второго увернулся полуповоротом и проскользнул меж молотчиков Руку тряхнула Удар, как бы не хотелось, прошел вскользь. Прямой скорее сломает старческие кости, чем навредит врагу. Серкана развернулся и ткнул в незащищенную спину. Острие пробило плащ и слой одежды. Скользнуло меж позвонков. И прихвостень папой истошно взвизнул и повалился на кровать, корчась от боли. Второй развернулся, прикрывая плащом колющий удар, но Серкана поднял испаду над его рукой, клинок вошел в глаз, прежде чем враг сообразил, что произошло. Гаспар скривился, услышав вопль в доме, потянул рапиру с ножен и замер, держа в опущенной руке. Спустя невыносимо долгую минуту, полог откинулся и наружу выбрался старик, тощий, как скелет в одних штанах. Дряблая кожа обтягивает кости, обрисовывая череп во всех подробностях. Волосы жидкие, стекают по плечам белыми прядями. Живот прилип к хребту. Если присмотреться, то на груди видно, как бьется сердце. «Давно не виделись, Серкана?» – сказал Гаспар, прижав левую руку к груди и поклонившись. – Время тебя не пощадило. «Зато к тебе было снисходительно», – просипел старик, жадно хватая ртом воздух. «Отец...» «Я бы мог назвать тебя сыном, Серкана», – ответил Гаспар, – «но слугам Господа дети ни к чему». Церковник вскинул голову, и зрачки вспыхнули, будто ртуть или зеркало под светом факела. Губы пошли в стороны, обнажая удлиненные клыки. Шпага поднялась, нацеливая клинок в грудь старика, свободной рукой, Гаспар расстегнул рубаху, оголив шрам у сердца. Нежно-розовый, будто поставленный вчера. «Смотри, всё такое же, как и в день твоего предательства. Я почти чувствую твой клинок на ребрах». «Это хорошо. Сейчас я освежу воспоминания». Серкана покачнулся и медленно пошёл к врагу, держа из поду опущенной. Взмах, шаг, удар, поворот. Позиция, контроль пространства боковым зрением и финт, переходящий в колющий. Скиевона взрезала воздух с тонким свистом. Роланда развернулся и замер, опустив меч. В лунном свете на песке видна отчетливая вереница следов, будто отпечатанных в сырой глине. Парень склонил голову к левому плечу, разглядывая их. Рисунок правильный, даже идеальный. Серкана носа не подточит. Только скорость подкачала. Нужно сократить время до полутора секунд вместо двух. Орландо задумчиво поджал губы и поднял взгляд к луне. Над этим поработаем завтра. В бедрах нарастает усталость, а рот кривится в протяжном зевке, выворачивающем челюсть. Парень спрятал меч в ножны и вытащил из-за пояса дагу, завертел в левой руке. Плоский клинок мерцает, отражая лунный свет. Надо отточить блокировку и поворот кисти для залома вражеского клинка. Орландо прислушался к ночи, словно ищет совета. Волны накатывают на песчаный берег с тихим шелестом. Скоро начнется прилив. В зарослях по левую руку перекрикиваются полуночные птицы. Поднимающийся ветер приносит чекочущий аромат озона и запутывается в кронах. Будет гроза. «Значит, пора домой», — пробормотал Орландо. Старик сам о себе не позаботится. Он пошел по песку, позволяя волнам омывать ступни. Первые тучи вгрызлись в луну. Ветер усилился остужая разогретой тренировкой тело. Орландо остановился, глядя на родную хижину, освещенную луной, будто тусклым солнцем. Сердце кольнул страх. Песок возле нее изрыт множеством шагов, а поодаль лежит серкана, без головы. Над телом возвышается фигура в синем плаще, деловито прилаживающая жуткий трофей к поясу. Она подняла взгляд на парня, глаза блеснули, как у кошки выпрямилась, ложа ладонь на шпаги. Серебряный свет искажая черты лица, придавая звериный вид. Под левым глазом пламенеет свежая рана. На груди и шее видны черные пятна свежей крови. В груди Орландо грохнул барабан. Вторе ему за спиной заворчал гром. Холодное лопа отчаяния, замешанного на ярости, схватило за потроха и рванула, оставляя на месте парня пустую оболочку. Вспышка гнева молнии бросила на песок угольную тень, потянувшуюся до ног убийцы. Орландо не заметил, как Скиевона оказалась в руке, а пальцы стиснулись до треска деревянной рукояти. Пламя, вспыхнувшее в груди, исчезло, оставив тянущую пустоту. «А, ты, должно быть, воспитанник Сиркана?» – спросил убийца, касаясь навершия Эфеса шпаги указательным пальцем. – Впрочем, мы ведь уже встречались. – Зачем? Сказал Орлан, дойдя к нему, голосом ровным и без эмоций. «За что?» Гаспар разглядел круглые как усовые глаза, цвета замутнившегося синего льда. Движения плавные, но механически, как у марионетки. Кончик меча царапает песок, оставляя ровную борозду. «Молодежь!» – пробормотал посланник папы, оглядывая два десятка метров между ними. «Чуть что, сразу теряет самоконтроль. Хочешь потанцевать?» «Почему бы и не?» – за спиной парня в наползающих тучах шваркнул гром. Гаспар сощурился и едва успел отскочить. Клинок с Киевона взрезал воздух там, где долю секунды назад была шея. Орландо крутанулся, усиливая и ускоряя инерции новый удар. Гаспар качнулся назад, лицо ожгло тонкой полосой боли от уха к подбородку. Шпага лязгнув, столкнулась с мечом под косым углом. Орландо крутанул кисть и клинок скользнул под блок прямо в сердце. Мужчина отпрыгнул, в левой руке появилась дага с широким щитком. Разорвав дистанцию, Гаспар выставил перед собой клинок и кинжал, вводя последним из стороны в сторону. Губы разошлись в улыбке. «А, ты быстр!» Прямой укол вспорол правое плечо. Парень сместился в сторону, избегая контратаки. Клинок замерцал, разрывая ночной воздух со свистом. Губы кривятся и раз за разом воплевывает единственное слово. «Зачем?» Гаспар отбивает удары, кривясь от боли, кисти начинают ломить. Улучив момент, когда парень замедлится, отвел клинок дагой и взвыл от боли. Скиевона полоснула по ребрам в споров камзола плащ. Ловушка. кармы Серкана только притворялся, что устал. «Ладно, ладно», – просипел Гаспар, пытаясь выставить шпагу перед собой. «Признаю, ты хорош. Куда лучше, чем я думал. Однако…» Шпага закрутила меч, рывком отвела в сторону и рассекла грудь Орландо. «Тебе не достает опыта!» Закончил Гаспар, переходя в атаку. Шпага замелькала, норовя выколоть глаз и пронзить сердце. Клинок с Киевона отбивает выпады. Но Орландо пятится, не в силах контратаковать. Каждая атака неминуемая смерть. «Это было забавно, малец!» Зарычал Гаспар в пустое, лишенное эмоции лицо парня. «Но пора заканчивать!» Дагай подцепил меч, вывернул, фиксируя клинок и ударил точно в сердце. Орландо закрылся левой рукой. Шпага пробила предплечье и оказалась зажатой подмышкой. «Попался», — сказал парень. Рванул врага на себя, откидываясь назад всем телом и всей силой ударил лбом в нос. Гаспаро шатнулся, выронив оружие и зажимая лицо ладонью. Меж пальцев строится кровь. Выпрямился, глядя на воспитанника сына. «Занятно, очень занятно. Пожалуй, я подарю тебе еще один день жизни. Советую убираться подальше отсюда и Рима». На последних словах, из темноты за его спиной, выступили два десятка гвардейцев. Гаспар остановил их взмахом руки и бросил надменно Шпагу оставь, как сувенир. Уходим. Когда последний плащеносец растворился в ночи, от тучи затянули луну, Орландо потянул шпагу из руки. На лице не дрогнул ни единой мускулу, когда металл скрежетнул по кости. Отбросил оружие и, пошатываясь, подошел к трупу наставника. Долго стоял, глядя на раны шею и спаду сжатую правой рукой. Рухнул на колени, согнулся, пряча лицо в тощей груди мертвеца и заплакал.